Глава первая. Поцарапанная дверь. Дом на утесе возник неожиданно, сразу за поворотом. Его каменная башенка высоко возносилась над зеленью деревьев и синевой моря. «Боже мой!» — воскликнула госпожа Каванант. Ее муж, сидевший за рулем, только улыбнулся. Они проехали в ворота железной ограды и остановились во дворе. Молодая женщина вышла из машины, под ее каблуками скрипнула галька. Дом, казалось, парил в безбрежном просторе. Слышались удары волна скалы, пахло водорослями, белоснежные виллы на побережье Килморской бухты выглядели отсюда игрушечными. Госпожа Каванант так и стояла, открыв от изумления рот, когда к ней подошел пожилой человек с аккуратнейшей белой бородкой. Его загорелое лицо было испещрено морщинами. Он взглянул на нее живыми глубокими глазами и представился. «Меня зовут Нестор. Я садовник на вилле Арго». «Значит, вот как она называется». — подумала госпожа Каванант, — вилла Арго. Вслед за садовником, который едва заметно прихрамывал, супружеская чета прошла к дому. — А мы точно не ошиблись? — спросила госпожа Каванант, проводя рукой по каменной стене, словно желая убедиться, что вилла Арго действительно существует. Муж взял ее за руку и шепнул. — Держись крепче сейчас, — Внутри вилла Арго восхищала еще больше, чем снаружи. Лабиринт небольших комнат, обставленных с большим вкусом, хотя разные предметы были собраны со всех уголков света. Тут все было прекрасно, все находилось на своем месте. Впервые в жизни госпоже Кавенант не захотелось хоть что-нибудь допереставить. — Скажи, что это мне не снится, — шепнула она мужу. Он лишь пожал ей руку. Так значит, это правда. Они действительно купили этот дом. Госпожа Каванант позволила провести себя в небольшую гостиную, где на стенах и потолке сохранилась очень красивая каменная кладка. В гостиную вела арка, но имелся и другой выход — темная деревянная дверь на восточной стене. «Это одна из самых старых комнат». — охотно пояснил садовник. — В таком виде она сохраняется уже более тысячи лет. Когда-то здесь высилась средневековая башня. Господин Мур, прежний хозяин, лишь сделал оконные проемы и провел сюда электричество. Он указал на низкую люстру в центре потолка. — Джейсон будет в восторге, — заметил господин Кавенант. Его жена промолчала. «У вас двое детей?» — поинтересовался садовник. «Да, мальчик и девочка, одиннадцати лет», — ответила молодая женщина. «Близнецы». «И, думаю, умные, веселые, жизнерадостные. Наверняка им понравится жить в таком месте, отрезанном от мира и скоростного интернета». Госпожа Каванант с удивлением посмотрела на него. — Ну, наверное, — ответила она неуверенно. — Может, мне не совсем удобно говорить об этом, но они и в самом деле умные. Представив на минутку Джейсона, приклеившегося к компьютеру, она покачала головой. — Надеюсь, что и без скоростного интернета они будут рады жить в таком доме. «Прекрасно, просто прекрасно!» — согласился садовник. «Ну, если госпоже так нравится этот дом, то можно считать, сделка завершена!» Господин Кавенант пояснил жене, что прежний хозяин дома, Улисмур Мур, выразил пожелание, чтобы виллу продали молодой семье, имеющей не меньше двоих детей. Он хотел, чтобы дом всегда был полон жизни, — добавил садовник. И знаете, он утверждал, что дом без детей — мёртвый дом. — Да, он был прав, — согласилась госпожа Каванант и подошла к деревянной двери. Она показалась ей едва ли не обгоревшей, а уж что касается глубоких царапин, то они сразу бросались в глаза. — «А что же случилось с этой дверью?» — удивилась молодая женщина. Садовник взглянул на дверь и покачал головой. «Ах, извините», — проговорил он, — «можете считать, что ее не существует? С ней много чего пытались сделать с тех пор, как потерялись ключи. Видите вот эти четыре отверстия?» Господин Мур полагал, что это замочные скважины. Пробовал и так и сяк, но безуспешно. — А куда она ведет? — садовник пожал плечами. — Кто знает. Когда-то вела, должно быть, к старой цистерне с водой, но сегодня... Нет, не могу сказать. Госпожа Ковенант провела рукой по почерневшему и сцарапанному дереву и вдруг забеспокоилась. «Может, заставить ее чем-нибудь, чтобы ребятам не пришло в голову открыть?» — обратилась она к мужу. «Разумная мысль!» — ответил вместо мужа садовник, и, хромая, пошел к выходу. «Это обязательно нужно сделать. Ваши дети и думать не должны о том...» чтобы открыть ее».